Сказка восьмая. Дружба с королем. А поехали в волшебный город, предложил папа. Давно мы что-то в нем не были. Волшебный город появился, когда Юле было года четыре, а может быть, и раньше. Теперь восстановить хронологию трудно, все перемешалось в сказочном времени. Итак, мы садимся в поезд, начинает папа, и мимо летят поля, леса, реки. Реки не летают спокойным и уверенным голосом, сообщает четырехлетняя Юля, и папа, когда-то преподававший в школе физику, вынужден извиниться. Дети набираются ума разума быстрее, чем мы думаем. Относим их к одной возрастной группе, а они уже перешли в другую. Восьмилетний внук папиной старинной знакомой, финской бабушке Л, однажды утром сделал важное замечание по поводу принца, опять забравшегося на березу за сладким. «Знаешь что, — сказал он горе-сказочнику, — а ты не можешь сделать так, чтобы принц нашел табличку, а там было написано все о меде, как он получается, чтобы человек узнал, а то он все лазает, да лазает у тебя на березу». Сказал и пошел за коробкой, где лежали энциклопедии и таблички монте -Сори. Я рассказала бабушке Эл, как мальчик перенес ее любимую методику обучения на вечернюю сказку, она замахала руками, делая вид, что не поверила. А на самом деле поверила и была очень довольна. Дети самостоятельно переносят то, чему научились, из одной области в другую, и начинают критически относиться к сказкам, которыми их кормят. Это повергает сказочников в шок. «Папа, а зачем старик послушался старуху?» – спрашивает уже школьница Юля, имея в виду героев пушкинской сказки о рыбаке и рыбке. «А что ему было делать?» — удивляется папа. «Отказать или развелся бы с ней?» — высказывается Юля по поводу старухиных желаний. «Папа озадачен». «А когда разводиться, спрашивает он. «После какого ее желания?» «До самого начала». «Хм, а если он ее взбалмошную такую любит?» «Как это удивилась Юля и задумалась?» «Пушкинская сказка в интерпретации современных детей. Круто!» Но до определенного времени дети принимают все как есть. И пока для нас не закончилось это сказочное время, Господи, как же оно отрадно. Дорожите каждой его минуткой. Мы отправляемся в волшебный город. Поезд бежит, пых-пых-пых, все быстрее, быстрее. Мимо за окном проносятся поля, леса, реки. И вот он, волшебный город. Мы выходим из вагона и видим, что нас встречают с волшебным оркестром. Все кружатся, танцуют, радуются нашему приезду. Юля, Юля, Юля доносится со всех сторон. Маша, Маша, Маша, ёшка, ёшка, ёшка. В небе висят разноцветные шары, мы идем по улице, и все прохожие нам улыбаются, праздник. Мы подходим к волшебному магазину. В его зеркальных дверей стоит медведь, одетый в ливрею швейцара. Он раскрывает перед нами двери и приглашает «пожалуйте». А на полках магазина чего только нет. Волшебная палочка, ковер-самолет, шоколадный замок. Юля берет шоколадный, подсказывает Юля. Ну, разочарован папа, в волшебном-то городе. Это мы у нас можем купить. Тут надо что-нибудь поволшебней. Хорошо поправляется она. Юля возьмет волшебную палочку, взмахнет, и все станет шоколадным. ох -хо, хо развивая после этого фантазию. «А я, — говорит Зеленая, — возьму вон тот ковер-самолет, не век мне в ступе барахтаться, и скатерть-самобранку, а то моя вытерлась. А ты, принц, что возьмешь, — посмеивается Зеленая над своим приятелем. Опять меду, наверное». Смех смехом, но относится она к принцуше с уважением. Будущий король все же. Отец Великого и, возможно, самого известного в мире сказочника Андерсена. был невезучим башмачником, которому больше всего нравилось мастерить детские игрушки, из чего подвернется. Он увлеченно распевал песни, читал сыну сказки и разыгрывал разные сценки. Повлиял на будущего писателя, его душевно больной дед по материнской линии, вырезавший из дерева фигурки неведомых крылатых зверей и людей с птичьими головами и время от времени надолго уходивший в лес – откуда возвращался, обвешанный цветами и ветвями деревьев. Этот дедушка жил с женой в купленном ею ради него маленьком домике при больнице для умалишенных, в которой будущий сказочник проводил долгие часы с увлечением прислушиваясь к скорбным разумам. Позже он напишет «Меня сделали писателем песни отца и речи безумных». Заветной мечтой отца, будущего сказочника, был маленький домик с палисадником и кустами роз, с такой любовью, описанных позже Андерсоном в нескольких сказках. Возможно, именно эти мечтания о башмачника неудачника о лучшей участи, преобразились в душе его сына в фантазии о близости к королю. В одной из своих автобиографий Андерсон утверждал, что в детстве у него был всего один друг, принц Фриц. «Будущий король Дании Фредерик VI». По словам сказочника, эта дружба продолжалась и во взрослом возрасте, до самой кончины Фредерика VI. Все это можно считать шуткой, но вот что странно. В самые трудные минуты, которых много было в непростой биографии Андерсена, на помощь к нему всегда приходит король. Никому неизвестный молодой человек, уволенный из театра, пишет на имя короля письмо с просьбой дать ему денег на издание книг, и книгу издают. Правда, никто ее не покупает, и она идет на оберточную бумагу. Позже король дает денежное пособие для заграничного путешествия Андерсена по Швеции и Италии, благодаря которому начинающий писатель приобретает известность. Король явно почему-то благоволит к этому странному человеку. В чем причина? На этот вопрос нет ответа даже в автобиографии Андерсена «Сказка моей жизни». Константин Паустовский в своем эссе «Сказочник» Андерсен» отметил, «В сложной биографии Андерсена нелегко установить то время, когда он начал писать свои первые прелестные сказки. Действительно такое впечатление, что он с ними родился. Сказкой проникнута вся его жизнь». В раннем детстве он замкнутый ребенок с большими голубыми глазами, подолгу сидел в углу и играл в свою любимую игру «Кукольный театр», пьесы для которого сочинял сам. В школе учился из рук вон плохо, созерцал увешанную картинами стену и уносился мечтами «Бог весть куда», за что ему доставалось от учителя. Как он боялся строгих, суровых педагогов! До конца жизни они являлись ему в кошмарных снах. Уже тогда Андерсон находил утешение в сочинении сказок. Правда, они приносили ему не только радость, но и огорчение. «Очень любил я рассказывать другим мальчикам», — напишет Андерсон позже, «удивительные истории, в которых главным действующим лицом являлся, конечно, я сам». Меня часто за это поднимали на смех. Городок на острове Фюн был мал, все быстро становилось известно. Из школы Гансу иногда приходилось возвращаться бегом. Его преследовали мальчишки, кричавшие. Вон бежит сочинитель комедий. Добежав до дому, Ган забивался в угол, плакал. Когда же и главное, как произошло превращение этого застенчивого долговязого подростка во всемирно известного писателя короля сказок, был ли сказочный Бамс? Достоверно известно лишь одно — Писать сказки Андерсон начал уже в зрелом возрасте, а до этого приобрел известность поэта. Дети из самых разных семей засыпали под его колыбельные и распевали песенки на его стихи. Путешественника-драматурга, правда, собственные пьесы он смотрел с галерки, с мест предназначенных для простолюдинов. Однако все это меркнет в сравнении с тем, насколько знаменитым он стал позже благодаря своим сказкам. Их раскупали в пять минут и зачитывали до дыр Хотя критики смеялись над этими чудесными историями, как когда-то в детстве мальчишки Сказки Андерсена объявляли легкомысленными недостаточно поучительными Да и сам великий сказочник, тщетно пытавшийся прославиться как драматург и романист Не считал сказки своими лучшими произведениями И все же почему-то продолжал их писать Последнее написано на Рождество 1872 года. В этом году больной Андерсон упал с кровати и сильно ушибся. Он умер в 1875 году. В далекой России Лев Толстой, прочтя сказку Андерсона, отозвался о ней так. Одной такой хватит, чтобы остаться в истории литературы.